А если серьезно, я шучу. Писать книги трудно. А еще труднее придумать название. Оно должно быть у любой книги. Книг без названия просто не бывает. Поверьте, я узнавала. И оно должно быть хорошим, потому что первым бросается в глаза. Поскольку это моя третья книга, мне пришлось еще сложнее, ведь я уже использовала два лучших названия. Дело в том, а в чем, собственно, дело – И самое смешное, что... Кстати, раз уж вы купили эту аудиокнигу, почему бы не приобрести и две предыдущие? Они продаются в любом магазине. Итак, чтобы придумать что-нибудь подходящее на этот раз, я решила посмотреть список бестселлеров и узнать, какие названия были популярны в прошлом. В итоге я выбрала для себя три. Есть «Молиться любить» — два. «Гарри Поттер и Лорд трилогии «Сумерек». и «Радость секса 2. Дополнительные радости». К сожалению, адвокат сказал, что ничего из этого я не могу использовать, потому что существует какая-то глупая штука под названием «авторское право». Потом выяснилось, что это даже к лучшему. Написав первые несколько глав «Радости секса 2», я почувствовала себя очень неловко. Наконец, я остановилась на «А если серьезно, я шучу». Потому что «серьезно» «Я шучу». Вы наверняка обратите внимание, что, как и другие названия моих книг, это похоже на обычную разговорную фразу. «Я думала не прибегать к этому приему в третий раз и придумать что-то другое, неразговорное, например, «серьезные шутки» или «как шутить на полном серьезе». Но решила не выбиваться из общего ряда. «Я люблю порядок, вы же знаете». «И свекольный сок». Поскольку я комедиантка, окружающие все время думают, что я шучу. Даже когда я пытаюсь быть серьезной, люди чаще всего решают, что я прикалываюсь. Иногда это очень раздражает, например, на приеме у врача или в кресле стоматолога. Допустим, я говорю, «Мне больно, уберите локоть» или «Вкалите мне еще обезболивающего», а врач хохочет, будто ничего веселее в жизни не слышал. Мне всегда смешно, когда люди оправдываются, что просто пошутили. Обычно так происходит, когда человек оскорбил кого-то, хотя намеревался просто пошутить. Например, по крайней мере теперь, если пойдет дождь, мы сможем укрыться под твоей челкой. Шучу, мне нравится твоя новая челка. Серьезно, я просто пошутила. Послушайте совет профессионала. Если за шутку приходится оправдываться, она не смешная. Помимо всего прочего, мне нравится это название, потому что оно отражает склонность людей постоянно себе противоречить. Что, к примеру, означает фраза «Хочу ли я пойти на концерт?» «Ну да, наверное». «Так вы хотите на концерт или нет?» Когда кто-то рассказывает очень смешную историю, мы говорим «Прекрати, я больше не могу. Так что было дальше?» Однажды я пришла на вечеринку без приглашения, и моя подруга закричала с порога «Да пропади ты пропадом!» Давай заходи скорее. И что мне было делать? По секрету всему свету, умереть от счастья. Таких примеров множество. Иногда от грусти мы готовы смеяться, а порой кажется, что все так плохо, что уже почти хорошо. Пойди пойми, что на самом деле у людей в голове. Не знаю, можно ли быть серьезно и шутить одновременно, но очень надеюсь, что вам понравилась эта аудиокнига. «Дайте ее кому-нибудь послушать, порекомендуйте друзьям, купите еще экземплярчик для свекрови, если та слишком прижимистая и не тратится на книги». «Шучу. Не говорите свекрови, что я это сказала. Я просто пошутила. Серьезно. Шучу».